Глава двадцатая. Понедельник выдался насыщенным на встречи и события. Благодаря работе Ирина отвлеклась от проблемы отсутствия денег. Она много думала в выходные о том, как быть, и из множества зол стала склоняться в пользу того, что пофлиртовать с Олегом и поужинать за его счет – не такое уж и падение. Он сам утверждал, что ухаживать за ней в радость – А кто она такая, чтобы лишать его радости? Обеды были бесплатными, ужин мог оплачивать Олег, а без завтраков она как-нибудь проживёт. К концу рабочего дня она окончательно примирилась с этим вариантом. Олег, привет, начала она с ним разговор по телефону. Можно я к тебе зайду? Тут раздался стук в дверь. Привет, можно? Голос ястреба одновременно послышался по телефону и из коридора. Хозяйка кошки вскочила и побежала открывать. "Я сегодня закончил раньше, могу сам тебя отвезти", сообщил бывший босс, заходя в кабинет. Ирина кивнула, мысленно ругая себя за то, что ей катастрофически не хватает наглости и надеясь, что Олег сам догадается пригласить её поговорить в тихое местечко. Ты так часто задерживаешься на работе, а моё прежнее начальство всегда смывалось первым. Поделилась наблюдением хозяйка кошки. У меня был для этого важный повод, и я решил подстраховаться и урегулировать все вопросы по работе заранее. Он прислонился к стене и выглядел при этом невероятно уставшим. Что? Прилетело по шапке от руководства? решил впервые в жизни поработать. Ира не могла ничего поделать. Расстроилась из-за того, что я Астребов не попытался с ней флиртовать, как обычно. Она стала ловить кошку, чтобы отвлечься. Нет, просто мне нужно было подготовиться к тому, что, возможно, придётся на несколько недель взять отпуск. Белка в переноску явно не хотела и спряталась под стол. Устал работать. Нет. Я готовилась к тому, что одна снежная красавица решит вернуться в Москву. Давай помогу, предложил Олег и заглянул под стол. Ирина точно бы от его помощи отказалась, но у неё завирещал мобильный. Олег полез за кошкой, а она ответила на вызов. "Здравствуй", хмуро ответила она собеседнику. По мере того, как он говорил её лицо всё сильнее мрачнело. К тому времени, как Ирина закончила разговаривать, Олег упаковал кошку в переносной домик и подошёл к ней. Что-то случилось? Ирина подняла на него полные растерянности и тревоги глаза. У меня отец заболел. Мне нужно срочно ехать в Москву, ухаживать за ним. Я подошёл к моей снежной белочке и протянул руки, чтобы обнять. "Только давай без этого", холодно сказала она и отбежала в сторону. "Я могу помочь". Ирина посмотрела на меня замораживающим взглядом. "А ты у нас ещё и медицинский закончил?" не знала. Она вся как будто покрылась корочкой льда, стала невыносимо далёкой и закрытой для меня. Что ты думаешь делать? Зашёл я с другой стороны. И вдруг с сырой произошла резкая перемена. Только что она злилась, а уже в следующий момент опустила плечи и закрыла лицо руками. Ох, как же я всё ненавижу, простонала она треснувшим голосом. Я снова подошёл и прижал её к себе. Она уткнулась лбом в мою грудь и замерла. Я стал гладить её по волосам и спине, слов не находилось. Меня ограбили вчера. Можешь дать мне денег в долг на поездку, пожалуйста? Так вот в чём дело. Какая сволочь посмела обидеть мою девочку. Денег дам, но не в долг, а за уступку. Так вот, с тебя поцелуй, минимум 100. И я лечу с тобой. Она молчала. Прогонишь меня, заберу твою кошку. Категорично и сурово, без права на помилование. Она сейчас улетит в Москву и забудет меня, но уж нет. Хоть Тересия и просила меня больше не использовать открытое давление, все равно я сделал это. Ничего, Ири не привыкать к моим угрозам. Сама виновата. Я честно пытался по-хорошему, как советовала Тересия, но не вышла. Уйти и позволить ей вычеркнуть меня из своей жизни? Да ни за что. Зря я, что ли, последнюю неделю вкалывал, как проклятый, чтобы переделать все дела на месяц вперед. Ирина тяжело вздохнула и уперлась ладонями мне в грудь. «Пусти меня. Хорошо, спасибо. Я обещаю вернуть так быстро, как только смогу. Теперь я точно сама не уволюсь, пока не отработаю все». она что, правда думает, что я возьму у неё деньги? От спора меня удержало только понимание, что девочки сейчас крайне паршиво. Я разжал руки, позволив ей отойти. Так какие у нас троих планы? задал вопрос, поднимая переноску повыше, чтобы было понятно, кто третий. Лететь в Москву как можно скорее. И это не смешная шутка, что ты возвращаешься со мной. Пока буду ждать вылета, поцелую сколько успею, если ты, конечно, отвезёшь меня в аэропорт. О, сколько недоверия в голосе. Неужели она ещё сомневается в том, что я основательно влюбился? Ирина, я всё брошу и буду добиваться тебя, куда бы ты ни поехала. В Москву так в Москву. Она так очаровательно покраснела, что я испытал горячее желание потребовать предоплату. «Так, ты сейчас звонишь Улериху и договариваешься о работе на дистанционке, а я общаюсь с личным помощником по своей работе». Ирина недоверчиво испуганно просканировала меня взглядом и выдала вердикт. «Ты блефуешь, Ястребов, я тебя насквозь вижу». Я подсокал языком и, склонив голову на бок, парировал. «Так, Экстрасенс по чтению мыслей, из тебя от слова никакой. Разговор с Соллерихом прошёл без сучка и задоринки. Потом мы сели в машину, и я набрал своего личного помощника по громкой связи. Тересия, молчи и слушай. Я опередил её, пока она не выдала что-нибудь на тему моих отношений с сырой. Моя помощница быстро уловила суть дела. В конце я сказал: В сейфе, в папке "Это на пожарный случай", ты найдёшь все необходимые бумаги для назначения тебя на должность исполняющего мои обязанности. Останется только подписать. Моя снежная белочка повернулась к камне и выразительно посмотрела. Разве что температуру мерить не стало? Ирина, ты меня слышишь? Почему-то обратилась не ко мне, Тересия. Да, громкая связь работает. Ирина, Меня от своей воли начальства уже ничего не спасёт, а вот у тебя ещё есть шанс спастись. Ты главное помни, что у ястреба совесть чиста, как у младенца, ни разочку не юзаная, и хранится пёса знает где, в нетронутой заводской упаковке. Когда моя помощница отключилась, Ирина стала нервно смеяться. Её прямо-таки пробило на хи-хи. Она вытирала слёзы и извинялась, что не может успокоиться. Я сделал вид, что не понимаю, что тут смешного. Мои старания вызовели эффект, и Ирина смеялась добрые 10 минут. Тем временем я отправил сообщение деду. Один из его лучших друзей был в совете директоров компании, где я работал. Он мог позволить себе иметь частный самолёт, на котором летал в Москву. Я попросила разрешения воспользоваться его транспортом. Когда отвёз Ирину собирать вещи, дед мне перезвонил и стал нудно расспрашивать о том, откуда такая спешка. Пришлось отвечать на его расспросы. Друг любезно согласился предоставить самолёт. Я знал, что дед от денег откажется, и пока ждал Ирину, заранее ломал голову над тем, Как потом с ним расплатиться?